Глава 7. Я вышла из вип-комнаты с таким потерянным видом, будто ничего не видела перед собой. И все опасливо озиралось по сторонам, пока двигалась мимо зала в сторону служебного коридора. Там находился туалет для персонала, в котором я минут 15 возвращала дыхание, справляясь с приступом паники. Это было уже слишком. Меня охватило такое чувство, словно я оказалась на краю. Словно последняя капля сорвалась в переполненную чашу, все двери разом слетели с петель, и почва ушла из-под ног. Меня настолько выбил из колеи этот визит, что казалось, я уже ничего не осилю, не вывезу. Стоит дунуть и сломаюсь. Именно поэтому меня накрыло неконтролируемое желание уволиться и позвонить человеку, который смог бы помочь унять это жуткое чувство безысходности, или хотя бы дать какой-то ориентир. Арбатову. Я так и не вернулась в зал. Забежала в раздевалку, сгребла свои вещи и направилась к выходу. Илья, тот самый недоумок-администратор, перехватил меня уже в холле. «А ну, стоять!» — рявкнул он сквозь зубы, нагоняя меня. Приблизившись к плотную, он больно стиснул мое плечо и толкнул к стене, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — холодно потребовал он. Во-первых, что за бардак в кабине? А во-вторых, он покосился в сторону охранника и, наклонившись ближе, прошипел. «Не дохера ли ты берешь на себя, официантка? Кто тебя отпускал?» Вряд ли Илья ожидал, что вместо того, чтобы сыпать оправданиями, я опущу взгляд на его руку, по-прежнему сжимавшую мое плечо. Скрипнув зубами, он не спеша отстранился, а я сухо сообщила. «Извини, у меня возникли неотложные дела». «Да что ты говоришь?» Передразнил он меня, скривив губы. «А мне плевать. Я тебе сейчас такой штраф впаяю. На зарплату хера не останется, еще и отрабатывать придется». Я была готова к подобному разговору. Ведь мало того, что находилась в немилости, так еще и наглым образом уходила со смены. Но последние слова заставили меня переключиться со всех мыслей и в упор посмотреть на парня. «И не стыдно тебе у девочек штрафами зарплаты отнимать?» Выдала я с нарочитым осуждением. А хотя подавись. Я уже наверняка уволена, так что придется тебе лишние штрафы засунуть себе в задницу. С этими словами я наступила на вычищенный ботинок администратора, который отшатнулся от меня как от заразы, затем хмуро накинула пальто и уже направилась к дверям, когда он неожиданно поймал меня за локоть и сквозь зубы процедил. Надеюсь, ты понимаешь, что не просто уволена а внесена в черный список всех заведений города. Я не успела наградить мудака колким взглядом, он сразу зашагал прочь. Сейчас не хотелось думать о том, что его напутствие не пустые слова, но они так и застряли в слуховых перепонках, обещая новые проблемы в моей и без того нескучной жизни. На улице уже ожидало такси, которое, к счастью, без приключений доставило меня домой, где я закрылась на все замки». Первый час даже пальто не снимала. Все ходила из комнаты в комнату, не находя себе места и не выпуская телефон, на дисплее которого светилось девять пропущенных от Димы. Наверняка что-то случилось, но я находилась в таком раздрае, что даже не думала перезванивать. Мысли шли одна за другой, сматывая нервы в тугой клубок. И дело было не только в угрозах. У Миши ведь все начало налаживаться, появилась хоть какая-то уверенность, А теперь они обязательно что-нибудь сделают. И самое страшное, мне казалось, что даже власти Арбатова не хватит, чтобы помешать им. Горячие слезы наворачивались на глаза, а пальцы так изудели от желания позвонить ему и все рассказать. Но я уже успела достаточно прийти в себя, чтобы хорошо подумать. После уроков, которые я получила от него, сомнения душили и перекрывали любой порыв а взамен приходили здравые рассуждения, с какой стати ему слушать о моих проблемах. Он помогает Мише, а за последствия, которые я получаю, он не обязан отвечать. Все границы были четко очерчены. Именно поэтому меня ржавыми цепями сдерживало каждый раз, как я включала дисплей и гипнотизировала его точно душевнобольная. В какой-то момент... Когда я поймала единственный аргумент, толкающий меня засунуть подальше сомнения и перейти в контакты, чуть не выронила телефон из рук, который внезапно ожил. «Алло», — ответила я, нервно убрав волосы со лба. «Катя, ты где?» «Я дома», — растерянно отозвалась. «Извини, поздно увидела пропущенное от тебя. Что-то случилось?» Дима слишком шумно вздохнул в трубку. «Случилось. Я весь день до тебя пытаюсь дозвониться». Взволнованно упрекнул он. «Слушай меня внимательно, Катюш. Ты двери никому не открывай. И если что, в полицию сразу звони. Эти уроды...» Они, короче, опять объявились. Выцепили меня на дороге, боюсь, как бы к тебе не заявились. Я закусила щеку и силой зажмурила глаза. «Твою мать!» Вырвалось само собой, а по внутренностям вспышкой спустилась колючая дорожка. «Что... что они тебе сказали?» «Ой, сестренка...» изможденно произнес друг брата. Опять о что-то выяснить пытались, никак в покое не оставят, уроды. Думают, что кто-то суетится за него. Внутри меня как будто леска натянулась, только дернись и разрежет пополам. Этого я и боялась. Насколько близко теперь Дима к тому, что происходит на самом деле. А ты что-нибудь знаешь об этом? Да ты что, я вообще не понял, о чем речь. Конечно, пытался вытихать на кого-то, да хрена не добился. Даже стыдно было тебе рассказывать. Ясно. Выдохнула еле слышно и ощутила робкий прилив облегчения. Господи, когда это кончится? Слушай, может, твой братишка друзей там нашел? Бог его знает. Неуверенно предположил Дима. Может. Глухо отозвалась я. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, каким путем. Катюш, ты в порядке? Спросил настороженно он. На работе что-то случилось? Случилось. Угу, клиент один попался. Нехороший. Может, тебе к родителям поехать? Последовало осторожное предложение. Я к ним на неделе заезжала, они переживают за тебя. Да, я знаю, стыдливо признала. Просто редко видимся, поэтому они многое себе надумывают. Но на днях обязательно наведаюсь. Я сразу уловила направление мыслей Димы, а потому не забыла резонно заметить. Дим... Если они захотят, они меня и там найдут. И ему нечего было мне возразить, поэтому в нашем разговоре возникла пауза. «Может, мне приехать?» — озвучил он крайний вариант. «Побуду с тобой, все же будет спокойнее». «Да брось ты!» — слишком резко возразила я. «Ни к чему это. Даже если эти объявятся, мне все равно сказать им нечего. А у тебя жена еще не то подумает. Прекрати, Кать. Не переживай. Если что, я знаю, куда звонить». Мы попрощались на неуверенной ноте, но и без того разговор оставил после себя неприятный осадок. А еще на меня накатила такая усталость, что даже на мысли сил не было. После собственного вранья я чувствовала себя выжатым бельем в центрифуге. И ведь можно было сказать, что ко мне уже наведались. Но я как будто на воду дула, чтобы максимально увести Диму от подозрений. «Ни в коем случае он не должен был догадаться, что я как-то причастна к этому. А если бы я начала рассказывать истинное положение вещей, обязательно бы выдала себя в какой-то момент». Вся решительность на спасительный звонок тоже куда-то испарилась. Вместо этого пришла непоколебимая уверенность, что все это бессмысленно. Как будто я взглянула на ситуацию под другим углом, более хладнокровным и трезвым, Арбатов может ведь вообще не поднять трубку. А если уж я и решусь что-то сказать, то лучше сделать это при встрече. Часы показывали десять, когда я пришла на кухню с пачкой противозачаточных. Руки холодели и немного тряслись от волнения, но я не сомневалась. Вытащила их, как только сделала тест. Зачем-то, как будто он мог что-то показать. Но так совести было спокойнее. Тем более в наше время многие годами не могут забеременеть, Так какова вероятность, что у меня что-то будет после двух раз? Я приняла одну таблетку, как сказали в аптеке, и запомнила время. Конечно, такие средства лучше бы принимать в определенный день цикла, но я выбрала быстрый старт. Мне нужно было хоть что-то решить прямо сейчас. В постель я легла вымотанная и слабая, и все равно еще долго не могла уснуть. Не могла найти покоя мыслям и эмоциям. В голове зародилось и настойчиво истязало истеричное желание бежать. Без оглядки оставить все и скрыться. Казалось, так будет лучше для всех. Или это самообман, и мне просто требовался глоток свободы. Потому что дом не казался безопасным. К родителям тем более нельзя было ехать. А Настя... Впервые я понимала, что не могу даже ей рассказать об этом. Подруге и так тяжело, она только начала отходить от разговора с родителями. Все слишком сложно для такого простого решения. Меня прочно держали обстоятельства, душили, словно я оказалась между двух бетонных плит или запустила механизм, который при малейшей осечке даст сбой и разрушит всю мою жизнь до основания. «Я тебе сейчас такой штраф впаяю, на зарплату ни хрена не останется, еще и отрабатывать придется. И не стыдно тебе у девочек штрафами зарплаты отнимать». Донеслось до мужчины в форме охранника, который стоял, словно тень, недалеко от входа и наблюдал за подъехавшей машиной. «А хотя подавись, я уже наверняка уволена, так что придется тебе лишний штраф и засунуть себе в задницу». «Надеюсь, ты понимаешь, что не просто уволена, а внесена в черный список всех заведений города». Он сосредоточил все внимание на девчонке, что оглянулась на парня управляющего и, неловко оправив пальто, двинулась к выходу. Она выглядела взволнованной и дерганой, смущенно сказала ему «до свидания» и скрылась за дверью. Ситуация уже служила поводом для звонка, однако что-то бывшему военному не давало покоя, и прежде чем действовать, он решил для начала проверить личные сомнения. Как только девушка села в такси, мужчина уверенно направился в комнату охраны. Там ему без лишних разговоров отмотали нужные записи, где он быстро нашел подтверждение своих мыслей. В ВИП-кабине камера была отключена. Выяснение причины такой халатности он решил отложить до подходящего времени. Главное, что было прекрасно видно, как зашла туда нужная ему официантка, а спустя какое-то время вышел посетитель. Охраннику больше не нужны были основания. Один ее вид заставил мужчину выпрямиться и покинуть комнату, чтобы найти место для уединения. «Константин Николаевич», — произнес он в трубку, — «говори». Вы просили позвонить, если появится повод. Бывают такие сны, что от реальности не отличишь. Вроде всего лишь картинка, нарисованная подсознанием, иллюзия, но к нервным окончаниям идут четкие сигналы, обостряя все органы чувств и заставляя испытывать полный спектр ощущений. Таким иллюзиям верить опасно, поэтому люди даже умирают во сне. И причина смерти порой кроется далеко не на поверхности, где существует какая-нибудь физическая недостаточность, а гораздо глубже, там, где инструментами не достать. Мне снился именно такой сон. Только я не понимала, что это иллюзия. Верила тому, что вижу. Верила, что склоняюсь над телом, каждое очертание которого знала, и поэтому так остро чувствовала горечь, разъедающую до костей. Чувствовала коленями холод и сырость земли, из которой только начала прорастать трава. Чувствовала, как катятся горячие слезы по щекам, и сквозь соленую пелену упрямо вглядывалась в бледное лицо Кирилла, чтобы окончательно поверить. «Как же так?» Слишком реальным было видение, до мельчайших подробностей. «Да, я выпадала из происходящего, но вновь возвращалась, а главное, понимала, что здесь делаю, как будто переживала выдернутые кадры из полноценного фильма». Я не переставала что-то лепетать, словно пыталась таким образом заглушить колючий голос совести. Убежать от него любыми путями. Не слушать, что это я виновата в его смерти, что эгоистично потянула за собой в пропасть, не подумав о последствиях. Я протянула руку к лицу Кирилла, которое было похоже на каменное изваяние. Коснулась густых ресниц и закрыла его веки. Больше не могла выносить этот стеклянный застывший взгляд — смотрящей в никуда. После неспеша поднялась с колен и устремила взгляд в размытую даль. Зеленая пустошь была укрыта густым туманом, но я знала, что не одна здесь и что время мое ограничено. Ни на секунду не переставала ощущать их грозное присутствие за спиной, как они равнодушно наблюдали за моим горем. Стояли хладнокровными статуями в своих черных одеяниях, с оружием в руках, которое, скорее всего, было уже направлено в мою голову. Теперь моя очередь. Страшно. Страшно было оборачиваться. Но я хотела видеть их глаза, поэтому сделала это. Однако в ту же секунду растерянно застыла, пропустив удар сердца, потому что не было за спиной никого из них. Возле пустых внедорожников стоял только один человек. Кирилл. По телу разряд тока прошел, а глаза вновь наполнились слезами. «Слава Богу!» — выдохнула я, прикрыв рот ладонями. Он весь был в черном одеянии, точно один из них, и лишь в последний момент я увидела пистолет в руках друга. «Ну что же ты плачешь, Катя?» — донесся до меня его бесстрастный голос. «Радоваться надо». Мне стало так жутко, когда Кирилл вдруг переместил взгляд от моего лица куда-то вниз. Я тут же опустила голову и растерянно ахнула. На мне было свадебное платье. Роскошная, белоснежная, до да удушья, облегающая фигуру и уходящая от талии до земли пышной тяжелой юбкой. Но прежде чем я успела поднять взгляд на парня, что-то начало происходить. Болезненная точка появилась в области солнечного сплетения, будто мне выстрелили в грудь. Эта точка начала расти и разливаться по платью багровыми дорожками. Я испуганно уставилась на Кирилла. Сердце билось через раз — и с каждым ударом пульсирующая боль пронзала грудь все неистовее. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Что-то заставило меня оглянуться, и от ужаса по позвоночнику мороз прошел, потому что тело друга без движения лежало на том же месте. Тук-тук-тук. Настойчивый стук в дверь заставил меня вздрогнуть и резко переключиться на реальность. Я подскочила на кровати с бешеным сердцебиением, И огляделась в полумраке комнаты. Сон так и стоял перед глазами, будто я до сих пор находилась там или притянула его с собой. Даже боль осталась, от которой желчь подкатывала к горлу. «Боже!» Я приложила дрожащую ладонь к лбу, покрытому холодной испариной. Новый стук не заставил себя ждать и дробью прошел по нервам. Я спешно сползла с кровати и растерянно застыла посреди комнаты. Тревога сковывала сознание и нагоняла самые жуткие предположения, но нужно было что-то соображать. И первым пришел на ум совет Димы, поэтому я принялась лихорадочно искать телефон. Даже свет не стала включать. В коридор вышла на цыпочках. Кто бы там ни был, я не хотела выдавать своего присутствия, потому и к двери подходила с такой осторожностью, будто ее заминировали. Удерживая в руках телефон с включенным дисплеем, точно заряженное оружие, я уже собиралась... Выглянуть в глазок, как вдруг услышала басистый голос с той стороны. «Открывай уже, дышишь громко». Я так и застыла, уставившись на дверь, будто она только что ожила. «Ох, черт!» Прикрыв глаза, я выпустила из груди вздох облегчения и бросила телефон на тумбочку. Так и свихнуться недолго. «Вы меня напугали. Недовольно буркнула я лысому, который зашел в мою квартиру как к себе домой. Я чуть полицию не вызвала». Но мои слова он пропустил мимо ушей, остановил взгляд на вешалки в прихожей и стянул пальто, что висело ближе всего. «Одевайся!» — сунул он мне его в руки. «Что, сейчас?» — спросила недоуменно, хотя вопрос был абсурдным. «Зачем же еще этому лысому будить меня среди ночи?» «Сейчас!» Я молча уставилась на мужчину, продолжая упрямо держать пальто. «Наверное, не проснулась еще или этот сон никак не отпускал?» но что-то тормозило меня. «Мне нужно одеться», Выдавила в конце концов, устремив взгляд в сторону комнаты. «Нет времени». Я ведь должна была уже привыкнуть к внезапным вызовам Арбатова. Но сейчас от одной мысли о встрече начинался настоящий мандраж. Изнутри, как по щелчку, царапнуло напоминание, которому теперь предстоит изводить меня каждую незащищенную минуту. И я не знала, насколько меня хватит, прежде чем придется пойти на рискованный разговор. Водитель был принципиален и действительно позволил мне только обуться и накинуть пальто. Я так и вышла на улицу, как бомжиха, сверкая пижамой с цветочками. А в машине сразу забилась в угол салона и погрузилась в свои неспокойные мысли. Интересно, что меня ждет на этот раз? Сауна? Казино? Или снова отель? Как же я устала от всего этого. Ужасно хотелось спать. Часы в машине показывали начало пятого утра, когда движение прекратилось, а мой отстраненный взгляд переместился в окно и тут же оживился. На лице отразилось хмурое замешательство. Это был частный дом. А точнее, особняк с богатым фасадом и большой ухоженной территорией вокруг. С ума сойти. Как бы я ни предполагала, располагал всегда Арбатов. Когда дверь с моей стороны открылась, я очень неуверенно вылезла из салона и взволнованно огляделась. Не знаю, что так сильно смущало меня и иголками предостережений кололо со всех сторон. То, что встреча должна произойти среди ночи, или то, что Арбатов решил устроить ее в этом доме. Озираясь по сторонам и кутаясь в свое скромное пальто, я на ватных ногах последовала за водителем, который сразу повел меня к главному входу. Когда же оказалась внутри этого выдающегося строения, От впечатлений дух захватило. Боже, да я такой роскоши в жизни не видела. Здесь прямо витал запах достатка, а дорогие атрибуты можно было различить невооруженным глазом, так же, как и качественную работу над интерьером. Классический стиль, грамотно переплетенный с современностью. Неужели это его дом? «Какие доходы должны быть у человека, чтобы содержать столько гектаров?» Созерцание обстановки затянуло мой неискушенный взгляд настолько, что водителю пришлось дернуть меня за локоть, чтобы я следовала за ним дальше. Похоже, экскурсия мне не полагается. Минуя большой холл, мы направились к деревянной лестнице, покрытой ковром, и поднялись на второй этаж. Там прошли по просторному пустому коридору, и остановились у двустворчатой двери. Но прежде чем коротко постучать в нее, лысый сопроводитель задержал на мне странный взгляд, от которого я невольно напряглась. Нам сразу открыли с той стороны, и только когда я переступила порог большого зала, который нас пропустил молодой парень в строгом костюме, до меня дошло. Мне не дали повязку. Обняв себя руками и растерянно осматриваясь, Я пыталась не отставать от водителя, ощущая себя заблудшая барванкой в этом помещении. Светлые стены, высокие потолки, панорамные окна — это все, что я успела запечатлеть, прежде чем застыла, как вкопанная посреди зала, расслышав мужские голоса. Взгляд устремился в дальнюю часть, а тело покрылось испаренной от волны жара. Недалеко от камина стоял овальный стол необычного оформления из темного дерева, за которым сидела компания солидных мужчин. И как только их взоры обратились в нашу сторону, разговоры в тот же миг прекратились. Я покосилась на своего сопровождающего, который уже успел заметить мое отставание. «Что происходит?» Обратилась к нему еле слышно, глядя так, словно он просто обязан объяснить. Водитель невозмутимо встретил этот вопрос, но явно не собирался на него отвечать. Я же снова устремила взгляд на незнакомцев которые внимательно наблюдали за нами и инстинктивно сделала шаг назад. Однако в следующую секунду вспышка адреналина застала меня врасплох. Сердце подскочило к горлу, а с губ сорвался немой вздох, когда я узнала одного из мужчин. Не могла поверить своим глазам, но была уверена, что не ошиблась. Узнала бы из тысячи этот цепкий, нехороший взгляд. Еврей. Тот самый кучерявый гад, который угрожал мне. Он сидел среди них и смотрел прямо на меня. Паника буквально парализовала нервные окончания. Я не понимала, что происходит. И уж точно теперь не знала, в чьем доме на самом деле нахожусь. Водитель Арбатова же не мог привести меня к чужим. Или мог? Неожиданно до моего оцепеневшего сознания донесся спокойный приказ. Подойди ко мне. Я очнулась и машинально переместила взгляд на мужчину, что сидел во главе стола в широком кресле. Как будто он являлся хозяином дома или явным лидером в этой компании. Но не это всецело приковало к нему мое внимание. Что-то дернуло слуховой нерв. Этот тембр. Хозяйский, пронизывающий, ассоциирующийся у меня с запахом дерева и мороза. Разве могло мне показаться? Нет. Это был Арбатов.